Вылезев в коридор, где только что прошли беглецы, я рванулся к заднему входу. Впереди уже маячила распахнутая дверь, откуда тянуло свежим воздухом. На ходу, проваливаясь в скачок, я вырвался наружу, и вход за моей спиной буквально взлетел на воздух. Кувырок в сторону спас от летящих во все стороны камней, но едва я вскочил, в десяти метрах слева снова вспыхнула магия. Посреди пустынной площадки стоял тот самый маг, прикрывавший бойчина. Я застал его на полпути к спасительно распахнутым воротам. Снаружи с визгом и дымом резины пронеслась черная машина. На миг оглянувшись, чужак скорчил гневную гримасу, рванулся назад, наугад метая в меня сгусток ослепительного пламени. Ну, это уж слишком. Из последних сил я сиганул назад за бетонную стенку с живой изгородью. Но стоило перемахнуть ее, над моей головой мелькнула черная тень. Вспыхнули яркие разряды силового щита, и в гудении молний огненный шар беглеца рикошетом ушел в небо. Над головой в небе вспыхнул черный клубок взрыва с рваными краями. Между нами стоял незнакомец в костюме опричника. На лысой голове виднелся длинный шрам, за спиной покачивался ужасающий знакомый меч. Меня бросило в холод. Я уже видел его. В тот день, когда погибли родители, от его руки... Словно подслушав, опричник обернулся. Меня окатило холодом. Это точно он. Тот ублюдок. Он посмотрел в сторону, даже не заметив меня, сделал странный жест и рванулся к чужаку, спешно надевавшему новые альва-кольца. Опричник налетел на него, как стервятник на добычу. Небо на миг потемнело, площадка озарилась ослепительными разрядами молний и всполохами рыжего пламени пополам с глыбами льда. Поняв угрозу, беглец задействовал весь свой арсенал и даже начал теснить Лысого. Отбросив его в дальний край площадки, маг бросился следом. А я заметил открывшийся проход для побега. Ловить здесь больше нечего, больше удрал, бросив сообщника. Самое время уходить и мне. Но едва я дернулся с места, как на помощь первому опричнику появился второй, буквально перелетев через ограждение нечеловеческим прыжком. В нем я узнал мага с парковки, едва не испепелившего машину с заговорщиками. Его плащ был запылен и обожжен, а на костюме виднелись темные пятна крови. Но воин решительно бросился в бой, склоняя чашу весов в свою пользу. Земля содрогалась от мощных взрывов, гремели разряды молний, от сражающихся магов по земле расходились искры, а редкие уцелевшие машины корежила и сминала неистовой мощью бушующей альвы. Мне даже в голову не шло влезать в эту битву титанов. Нужно убираться скорее. Нужно спрятать кодекс, пока его никто не обнаружил. Улучив момент, я бросился обратно в провал, оставшийся от запасного выхода, и поспешил в здание. Где-то внутри оставался Егор. К счастью, искать долго не пришлось. Едва я вошел в зал регистрации, некогда роскошный, как увидел одногруппника. Он ошалело смотрел по сторонам, кажется, еще не понимая, что происходит. Яр, мать твою! Наконец заметил меня он. Какого хрена происходит? Я позирался. Девчонки-регистратора уже не было. Надеюсь, ее увели опричники, каким-то чудом прозевав Кирсанова. Сам не знаю. Слукавил я, поправив рюкзак за плечами. Тут везде опричники. Я бы не хотел с ними снова встречаться. Давай-ка уходить. Хватит с меня на сегодня женских прелестей. Погнали. Быстро рассудив, кивнул он. Пока мы пробирались через завал у главного выхода, звуки боя стихли. Лишь изредка из разворошенного салона слышались ругань и короткие отрывистые команды силовиков. Но едва мы вышли наружу, как нас окликнул резкий хриплый голос. — Стоять на месте! Назовите себя! Я застыл на месте. Этот голос. Оплеваясь холодным потом, я повернулся к капричнику. Лысый Макс со шрамом шел к нам, отряхивая костюм от пыли. Похоже, они быстро закончили с заговорщиком. «По закону империи вы обязаны назвать себя первыми». По привычке нахально выпалил мой спутник. «Представьтесь, офицер». «Майор Темников», — произнес он, заметив меня и криво ухмыльнулся. а а это ты? Вот и попался». Он быстро подошел ко мне и мертвой хваткой вцепился в плечо. Я моментально взмок. Если они обнаружат, что у меня в рюкзаке, мне конец. «В чем дело?» За его спиной показался второй маг, высокий и моложавый, хоть на висках уже проглядывалась седина. Он явно был старше Лысого. Заметив нас, опричник сощурился. — Они заговорщики? — Может быть. Это Вайнер. — А, тот самый, что спас цесаревича? — ухмыльнулся старший. — Смотрю, ты не такой святой, как о тебе говорят. — И что не так? — фыркнул Егор, явно не поняв, кто перед ним. — Дворяне имеют права отдыхать так, как хотят. — Проблемы? — А ты еще кто? — охмурился Темников. — Егор Петрович Кирсанов. Тут выпятил грудь. Тот самый, что возглавит Биомед и четверть производства Эльвитина в Империи. Опричники переглянулись, старший пожал плечами. — Вы не имеете права нас задерживать без веских оснований и ордера, — вклинился я. — Это противозаконно. — У меня, сударь, есть право на что угодно в рамках расследования, — оскалился Лысый. — Уж точно допросить тебя, Вайнер. «Меня уже допрашивали на прошлой неделе, даже устроили обыск. Запросите материалы в отделе полиции», – возразил я. «Адресок дать?» «Я видел их», – отрезал Темников и до боли стиснул мою руку, держащую рюкзак. «Тогда вы знаете, что я вне подозрений. При всем уважении, сударь, у вас явно есть дело поважнее двух студентов». Я покосился на подергивающуюся фигуру, пораженную молнией Темникова. Лысый оскалился. «Ты...» На его руку, сжимавшую мое плечо, легла ладонь старшего. Не кипятись, он прав. Подумай сам, два молодых наследника приехали развлекаться с девчонками. Что-то необычного-то. Тем временем позади нас послышалась возня. Из полуразрушенного входа штурмовики выводили одного за другим клиентов и растерянных массажисток. У старшего жила рация, доложив искаженным помехами голосом. 31 нужны еще два автобуса, здесь целый притон». «Всех свободных сотрудников внутрь!» «Повторяю, тридцать...» 30... «Полагаю, сейчас у вас есть более важные дела, господин офицер». Мягко улыбнулся я. Темников нахмурился, смерив взглядом сперва напарника, а потом с ненавистью уставился на меня. Его рука медленно разжалась. «Свободен!» «Спасибо, офицер!» Начал я, как он резко выхватил мой портфель. «Стой! Что внутри?» «Вот дерьмо!» Обливаясь холодным потом, я рванулся за ношей, но старший опричник опередил меня и отнял портфель у лысого. «Это уже лишнее, Темников», — строго произнес он. «Проверь сумку», — насупился опричник. «Мы на месте преступления и в своем праве». «Что внутри?» — тут посмотрел на меня. «Журнал». Не моргнув глазом, ответил я. Сердце едва не выпрыгивало из груди. «Журнал». Опричник открыл портфель и, ухмыляясь, показал Темникову книгу в обложке с обнаженной девицей. Опричник скрипнул зубами, на скулах забугрились напряженные желваки. — Ты, мелкий, извращенный! — я же говорил, — улыбнулся тот, протягивая мне портфель. — Два молодых княжича поехали развлекаться к девчонкам ну и взяли пару сувениров на память. — Ты что, молодым никогда не был? Я бы на их месте отсюда вообще не вылезал. Я вцепился в портфель и быстро застегнул замки. — Мы можем идти, офицер. — Идите, — кивнул тот, подмигнув. — И больше не попадайте. Понял, — Понял, Вайнер? Кивнув, я спешно покинул парковку. Егор, снова натянув глупую улыбку, поспешил следом. «Хе -хе, вот я так и думал, что с тобой не соскучишься, Яр, — хохотнул он. — А теперь признавайся, чем вы с той девчонкой занимались, когда ушли? — Как она? — Хороша? — Много чем. — Нервно улыбнулся я только тебе знать не положено». «Это чего ж так? А это личное, Егор Петрович».